Карательной экспедиции в лес. Если остановится пищевой завод, дикие образуют основу будущего фермерского хозяйства. Этого тебе Корсен Бойл не сказал. А сказал ли он о том, чем поддерживается пресловутый статус-кво? Сохранением цен? Кстати, цены на товары не сохраняются, а повышаются.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 Лишь потому, что это процесс длительный и дорогостоящий. А электромобили заморозили. Превосходный проект двигателя на воздушно-металлических аккумуляторах. Энергоемкость в 110 ватт-часов на килограмм веса. Даже у нас на Земле изобретение стоящее, а здесь прям-таки бесценное. Так нет. Угроза пресловутой стабильности. Зачем электромобили, когда извозчиков девать некуда? Не умирают простаковые и скотинины. Тебе все ясно, вздохнул я. И тебе? В сопротивлении люди не глупее нас с тобой и тоже по-своему политически грамотны. Рано или поздно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 Но только Дьячук подтвердил, что был. Его достал кто-то из друзей Маго. Обучили стрелять ее в подпольном тире.